Ингвар и его сестра Мальфрид попали в Полянскую землю благодаря союзу между владыками южного и северного конца пути, из Варяжского моря в Греческое. Однако скоро Ингвар начал понимать, что связями между Волховом и Днепром потребности Киевского князя далеко не исчерпываются. Киев поистине был перекрестком миров. Путь с севера на юг пересекался здесь куда более древней дорогой с запада на восток. Через обширные владения хазарского Каганата его купцы имели связи даже с далекой страной Сина, откуда уже лет 200 хазарские купцы возили удивительной работы шелк с вытканными драконами. Из Хазарии торговые пути, пролегая через земли угров, русов, уличей, бужан, Лендзян, Вислен и Мараван приводили к Дунаю, где купцы русы были известны как торговцы воском, рабами, лошадьми. По Дунаю можно было попасть дальше на запад, в Баварию, где обменивали меха. Этот столь желанный там товар даже не облагался пошлинами на соль. С тех пор, как вторжение угров сделало неудобным путь через моравские владения. В земле Чехов разросся город Прага. В нем делали «платы» — в кавычках куски тонкого льняного полотна определенного размера, служившие средством обмена товаров. Даже сам обмен платов на какой-то товар уже стали называть словом «платить». Существовало несколько ответвлений этого пути а из Германии через Альпы и Венецию товары, в основном рабов, морем доставляли в сам Кордовский халифат. Уже не первый век хазарские русские купцы увозили с востока на запад невольников, меха, воск, а обратно везли баварскую соль, угорских и чешских коней, рейнские мечи, дорогие ткани — разные драгоценные изделия. Чем большая часть этих путей находилась в руках того или иного правителя, тем больше выгод мог он получить от головокружительных связей, начинающихся в Китае и кончающихся в Кордовском халифате. Это прекрасно понимал и Олег Вещий, заняв Киевский перекресток, кавычках, он пытался продвинуться и на запад, как можно дальше. В какой-то мере и поэтому, надеясь расширить свое влияние на этих путях, Олег Вещий дал приют изгнанникам, последним Моравским, Моймировичам, и даже принял их в семью. Не все замыслы Вещий сумел осуществить при жизни. Он и без того сделал так много, сколько по плечу разве что полубогу. Но теперь Олег-младший, объединяя наследственные права своих моравских и киевских предков, нередко думал о том, какие богатые возможности для него это открывает. Особенно если заручиться поддержкой кого-то из сильных владык, греческих, германских. Следующий шаг по этому пути сделал Ингвар и тем оказал своему родичу, Олегу Моровлянину, очень большую услугу. Выгода от нее намного превышала прямые выгоды от Дани с покоренных племен. Не желая говорить об этом даже с ближайшим другом Мистиной, Ингвар и сам порой подумывал, как бы обзавестись связями, которые позволят ему удержать занятые земли без опоры на одного Олега Киевского. Предки Ингвара многого достигли на берегах Волхова, но он был не из тех, кто счастлив плодами чужого труда. Для него честь быть потомком своих предков означала обязанность повторять их подвиги и, в свою очередь, оставить внукам больше, чем получил от дедов, доказать, что источник славы не иссяк, ибо она берет начало в самой его крови, крови Харальда Боезуба, потомка Одина и соперника богов, владевшего половиной мира. Послушай. Мальфрид, набравшись духу, прикоснулась к широкой загорелой кисти Ингвара, лежащей на столе. — Погоди. Сейчас все расскажу. Вот, посмотри. Она встала, подошла к Ларю, отперла его. Он закрывался на настоящий железный замок в который надо было вставлять хитро выкованную палочку ключа, и вынула льняной мешочек. Принесла его, развязала и выложила на стол женское украшение, ожерелье из полупрозрачных зелено-голубых камней и круглых белых жемчужин с двумя обляшками и монетками возле застежки. «Ого!» Ингвар мигом оценил стоимость вещи и тонкую работу. «Это греки делали, не иначе?» Даже местина присвистнул. «Ты знаешь, что это такое?» Спросил у брата Мальфрид. «Впервые вижу. Преподнес кто?» «Это был подарок, который наш отец послал твоей невесте, дочери Вальгарда из Плескова. А потом Вальгард прислал его назад и сказал, что не может хранить у себя то, что было куплено слишком дорогой ценой. Намекал, что наш отец продал свою честь за это ожерелье, и теперь ему следует держать его при себе. Больше ведь ничего не осталось? Уж я бы этому Вальгарду гневно начал Ингвар. Четыре года назад до него доходили слухи о некрасивой истории, после которой его обручение было расторгнуто, но он не слишком огорчился. Он в глаза не видел невесты и не мог о ней сожалеть. Да и вообще, в четырнадцать лет женить бы занимало в его мыслях очень мало места. Сага о съеденной собаке казалась ему нелепой и не стоящей обглоданных костей. Ингвар недоумевал, как у отца хватило ума в нее ввязаться. Даже ожерелье не выглядело для него убедительным доводом. Разных сокровищ он уже повидал довольно, но привык не принимать богатство близко к сердцу, ведь жизнь коротка и может кончиться внезапно. Но так вышло, что это ожерелье стало ценой даже не жалкой жизни того бродяги, как там было его троллево имя, а ценой слова самого Ульва Конунга. «Тише, не надо!» Мальфред прикоснулась к его плечу. Мне эту вещь привез зимой Ранди Ворон. Может, ты его помнишь. И сказал вот что. Наш Оди уже отрок. И пришла пора исполнить уговор. зная, что он слабого здоровья. Раньше отец не требовал его к себе. Давал ему время окрепнуть. Ведь это его родной внук. Но больше ждать нельзя. В Киеве есть заложник от нашей семьи. Это ты. И даже два заложника, если считать меня а от рода Олега нам не дали никого, поэтому волховец нужно послать Оди или Инги. Пойми, Майфрид назвала брата тем именем, которым его звали в раннем детстве, и у него сжалось сердце. «Мой мальчик, он так часто хворает. Да, волховцы его дед и бабка и прочая близкая родня» и нечего бояться, что о нем будут плохо заботиться. Но там так сыро и мрачно, так уныло и холодно даже летом, так мало солнца и так много дождей. Мой сын умрет там. Ее голос задрожал. А он у меня один. Я не знаю, смогу ли родить еще одного. Она взяла себя в руки и продолжила. Но отец передал, что не станет требовать к себе оди, если если ты возьмешь в жены ту девушку из Плескова. — Этого будет достаточно, добавил Олег. — Незачем отрывать маленьких детей от дома. Ты лучше других знаешь. — Да чего это неприятно, если можно обменяться невестами? Как это принято у знатных родов? — Ваш род дал мне Мальфрид, за что я вам буду благодарен всю жизнь, а мой род Даст вам дочь Вальгарда. Теперь-то вы оба, ты и девушка, уже совсем взрослые. У нас будет равный союз, обеспеченный так, что никто нас не сможет упрекнуть. Он не стал упоминать о еще одном намеке, который ему сделал Ранди Ворон, доверенный человек-тестя. «Ульф Конунг ждет заложника уже восемь лет» напомнил тот. «И сомневается. Уж не хочешь ли ты отбросить договоренности, заключенные твоим знаменитым дедом? Тогда не удивляйся, если Ульф Конунг тоже их отбросит». «И мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить честь отца», передохнув, подхватила Мальфрид. «Она была задета тем глупым случаем», Ну, после которого Вальгард разорвал обручение и вернул ожерелье. Если они все же возьмут его назад и отдадут нам невесту, это будет означать, что честь нашего рода восстановлена. Без этого ни в чем нам не будет удачи. Ну, уж это брехня, сорвался Ингвар. У меня есть моя собственная удача, и я это доказал. Это правда. Мальфред вцепилась в его руку. «Ты добился успеха и доказал, что у тебя есть удача. Но для чего она нужна, если не для того, чтобы восстановить честь рода? У тебя есть младшие братья. Не допусти, чтобы они росли опозоренными!» По мрачному лицу Ингвара было видно, он охотно предоставит младшим братьям самим заботиться о своей чести и удаче как пришлось это делать ему, начиная с шестилетнего возраста. Если отец сам наступил в дерьмо, почему бы ему самому не почистить свой башмак? «Ведь ты займешь когда-нибудь место отца», — напомнила Майфрид. «Тебе предстоит жить и править на Волхове, где все знают об этом деле. Все видели войско Девислава. Словенские люди до сих пор передают слова» который сказал Вальгард. — Как ты будешь там жить? — Да я убью всех в Славенске. и Вальгарда заодно. Когда их грязные рты будут забиты землей, им уже не удастся нас поносить. Ха — Ха-ха! — воскликнул Мистина и в знак одобрения хлопнул себя по коленке. — Все не так просто. Олег покачал головой. — Война на Волхове нарушит торговый путь и лишит нас многих доходов. В первую голову тебя же самого. Прежде чем ты станешь князем, стоит запомнить, война — это самое последнее средство. Мои предки считали ее самым первым средством и добыли славу, — перебил его Ингвар. Его голубые глаза сверкнули. Они завоевали полсвета и добыли столько золота, сколько вы тут и не видели никогда. И когда я стану князем, я сам буду знать, что мне делать. Ах, Инги!» Мальфред всплеснула руками. «Да, ты взрослый мужчина и знаешь, как тебе жить. Никто уже не может отправить тебя, куда ему заблагорассудится, или обручить против твоего желания. Но отец просит тебя. Ты можешь выполнить его просьбу, пока он еще жив. Я уж молчу обо мне и моем ребенке». Но нет, она не молчала. Именно об этом кричали ее глаза, извинил голос, и к этому Ингвар не мог отнестись равнодушно. Сестра была единственной женщиной, чью любовь он знал, а сердце его не было столь каменным, как он хотел показать. Тебе надо всего лишь жениться на красивой и знатной девушке с богатым преданом, напомнил Олег и тем самым ты восстановишь честь рода, очень поможешь и себе, и нам. Отсюда в Варяжское море есть два пути, как ты знаешь, через Волхов и через Великую и чуть озеро. Эти два пути соперничают, что создает раздоры и вредит всем. Если же их хозяева будут в родственном союзе меж собой, мы сможем делить доходы по справедливости, И во всех наших землях будет мир. Поверь, на свете есть много чужих стран, в которых ты сможешь войной добыть славу и золото. Зачем мне для этого жениться? В Плескове и так сидит твоя родня. Братья моего деда не принадлежат к роду плесковских князей. А та девушка, дочь Вальгарда, принадлежит. Это знаешь ли? Многое меняет. При помощи этого брака кровным родством будут связаны князья не только Киева и Волховца, но и Плескова. Те двое перестанут соперничать между собой, а к нам сюда серебро потечет уже по двум рекам, и князья всех тех земель, что лежат между Киевом и Ладогой, будут вынуждены считаться с нами, потому что у них не будет выхода к морям, «Помимо нас, понимаешь, даже Харальд Боезуб не захватил бы силой оружия столько земель, сколько окажется под нашим влиянием путем одной этой свадьбы!» Ингвар помолчал. Местина из почтительности тоже молчал, но тайком делал ему знаки, дескать, соглашайся. «Так вы говорите, будто это я один должен захотеть!» — буркнул Ингвард, наконец. — Это же она не хочет! Это же Вайгард отказался! С чего бы ему теперь передумать? — Они передумают, — заверила Мальфрид. Ранди говорил, он не открыл мне всего, но дал понять, что теперь в Плескове поведут иные речи. Отец уверен, что скоро им понадобится помощь, которую сможем оказать только мы и они будут рады, если ты снова посватаешься. Ранди сейчас здесь. Ты можешь сам с ним повидаться. — Я обещал посодействовать решению этого дела, — вставил Олег. — Я ведь их родич единственный в роду князь. Ингвар бросил на него взгляд, означавший. — Ты уже раньше постарался. — Я не мог идти войной на собственных родичей чтобы принудить их заключить союз, который им не нравится», — понял его Олег. «Но теперь я не знаю, честно говоря, что у случилось, но если они настроены помириться, я готов помогать всеми силами. Я туда не поеду». «Я поеду», — живо откликнулся Мистина, уже давно ждавший случая вставить слово. «Меня пошлите». «Упрямые девушки, это по мне. Я знаю, как с ними обращаться. Клянусь, очень скоро ты наденешь это ожерелье ей на шею, когда настанет пора вручать свадебные дары. Да я уверен, она сама во сне видит, как бы вернуть эти камешки, которые ей дали поносить и отняли. Надеюсь, она не глупа. Ведь только глупая девушка станет отказываться от такого счастья». «Сиденье королевы в волховце и такое сокровище в придачу!» Я имел в виду, — он подмигнул Ингвару, — что сокровище — это ты, мой князь! Прошло четыре года с тех пор, как Эльга стала невестой князя Девислава. За это время мы ни разу его не видели, но вспоминали часто. Эльга, в общем-то, уже тогда могла выйти замуж. Ее свадьбу можно было справить через год-другой, но Девислав, помня, что годится ей в отцы, согласился подождать, пока она по-настоящему вырастет. К тому же ей требовалось время на обучение всего, что должна знать княгиня Зоричей и старшая жрица целого племени. Тут уж речь не о поисках и рушниках, хотя и этого понадобится много. Княгиня Велимира стала пользоваться помощью Эльги во время принесения жертв, новогодних гаданий, разных заклинательных обрядов. Все это Эльге нужно было узнать. Мы учились шить «божьи сорочки», в кавычках, которые надевают на капы, в посвященные им «велик дни», и водить священное кола, на каждый случай по-разному. Ведь князь хранитель не только духа предков, но и всей их мудрости, поэтому мы терпеливо постигали свойства различных трав и кореньев. Одни можно есть в голодные годы, если знать, как приготовить. Другими красят пряжу, третьими лечат разные недуги, а четвертые служат для ворожбы и заклинание кудов. Всему этому учили в свое время и Ваяну, которая, кстати сказать, за эти четыре года родила троих сыновей. Нечего и поминать, что Эльга играючи постигала хитрой науки. Ей все давалось легко. Но порой, если кто-то заводил разговор о ее будущем, она задумывалась, и на ее лице проступало тень недовольства. Не думаю, чтобы ей не нравился жених. Даже если кто и намекал, ну что, дескать, не староват ли, она отвечала презрительным взглядом и говорила, да уж, конечно, мне гораздо больше годится в мужья зрелый мужчина и князь, чем какой-то мальчишка, которому еще не весь сколько дожидаться своего наследства. А кулеву Конунгу теперь никто не поедет на свадебный пир как бы тоже не накормил собачьим мясом, раз такие у него друзья. Она, во всяком случае, собак жарить не умеет и учиться не станет. Надо полагать, сам Ульф Конунг, ее несостоявшаяся тесть, тоже понимал, что с удачей у него не густо. Ведь, говорят, за бесчестием и беда тут как тут. Именно поэтому, как считал мой отец, И не случилось войны, которой наши старшие тогда боялись. Девислав удовольствовался тем, что перехватил у своего врага красивую и выгодную невесту, а Ульф, получив назад ожерелье, понял, что ему сейчас не стоит испытывать свою удачу. В землях Кривичей и Славен водворилось не мирье, еще не война но и прежние договоры уже не считались действующими.